чума. Вышеозначенный посол не позабыл, однако, о своей миссии. Если поведение короля и не отличалось торжественностью, зато у него был начальник артиллерии и было войско. Его золото пребывало в неимоверном количестве. Меж тем, как испанское таяло, его великий план — в который никто особенно не вникал, именно Дон Инигу сумел уразуметь в силу своей бесстрастной отчужденности, исключавшей предубеждения. Он единственный, насколько известно, почти отгадал, что не невдалеке маячит новый мировой порядок без всевластия Габсбургов. Вековая привычка к общепринятым взглядам чрезвычайно затрудняла его понимание. Да, высокомерный Грант достоин был всяческой хвалы за свою скрытую застенчивость и ослабленную самоуверенность, которые прояснили его разум. Он, конечно, не затрагивал вопроса о великом плане и лишь стороной пытался разведать о нем, никогда не упоминал о нем вслух. Зато настойчиво старался в конец рассорить королевскую читу при помощи двух испанских бракосочетаний. Королева, конечно, сразу же загорелась мыслью обручить дофина с инфантой. Король наотрез отказался. Он не давал лживых обещаний. Он открыто сказал «нет». Даже не будь предъявленного Испанией требования, Генрих остался бы тверд а условие гласило, что он должен отказаться от Голландии. Дон Нигу был упрям от того, что его втайне точил червь. Он не давал покоя королю, пока Генрих однажды не потерял терпение. Он произнес свое обычное проклятие и затем воскликнул, «Если король испанский еще долго будет досаждать мне, я неожиданно нагряну к нему в Мадрид». Сир... Отвечал посол с большим достоинством. Вы были бы не первым королем Франции, Который сидел бы там. И как сидел? В темнице, величиной скурятник. Господин посол, Сказал Генрих более миролюбиво, Вы испанец, а я гасконец. Если мы начнем бахвалиться, Нам удержу не будет. После своего гордого ответа и других в таком же роде, дон Иниго стал героем дня. Это скорее докучало ему, чем льстило. Королева сделала открытие, что они в родстве. Двор стал употреблять благородные кастильские обороты, которые он ввел. Все было направлено к тому, чтобы унизить короля. Однако дон Иниго, человек, безусловно, более щепетильный, чем подобные ему господа, не желал превосходства над его величеством. Случайно мимо него проносили меч короля. Он взял меч из рук слуги и долго вертел в руках, чтобы лучше разглядеть. Поцеловал его, сказал «Я счастливец, держу в руках доблестный меч, доблестнейшего из королей мира». Он остался в столице и тогда, когда ее посетил другой высокий гость — чума. Почти все придворные бежали в свои поместья. Грозная слава этой болезни сохранилась с давних пор. Чума вселяла все больший страх со времени своего первого появления 300 лет назад. Бубонная чума и легочная чума, либо порознь, либо обе вместе, свирепствовали согласно воспоминаниям очевидцев 10 лет назад во время осады, Но самой большой силы мор достиг пятьдесят лет назад. Единственной больницы, именовавшейся Божий дом, обычно было достаточно. Только когда появилась чума, на одну кровать сваливали по восемь больных. Крайне удивительно, что как раз там, ближе всего к Богу, умирало больше всего людей. Шестьдесят восемь тысяч во время предпоследнего бедствия. Еще живы были старики, которые помнили это число. Последнее поветрие унесло меньше жертв. Возможно, причиной тому был приказ архиепископа отделять зачумленных от всех других больных. С тех пор болезнь получила новое название, которое было равноценно открытию. «Заразой» именовалась она. Король отказывался покинуть Париж, несмотря на настойчивые требования королевы, на которую с своей стороны наседала чита Галигай Кончини. Истощив все доводы, Мария взвалила вину за поветрие на своего супруга. В прошлый раз он наслал чуму на свою столицу, когда еще не владел ею, и хотел взять измором. Проклятие живет в нем самом. Теперь оно сказывается снова то однажды был бичом Божьим, им и останется, утверждала отчаянно перепуганная Мария Медичи. Кончине галигай не скрывали от нее ни единого смертного случая. Даже из Луврской челяди уже пришлось увести несколько человек. Следуя уговорам воскородной четы, королева приказала снарядить корабль. Она хотела пробыть на море все время, пока длится зараза. Дофина она намеревалась взять с собой, а также, разумеется, всех своих кавалеров для услуг, и даже отставленных от услуг. Короля же она предоставляла его возлюбленной чуме. Все его помыслы в самом деле были направлены на нее. Он рассчитывал ослабить ее с помощью воздуха и огня, двух очистительных стихий. По его приказу все окна в Луврском дворце были открыты настежь. И повсюду жгли можжевельник. Этот кустарник, надеренный сильным запахом, Генрих вывез из лесов для обеззараживания людных городских кварталов. Главной заботой его было пресечь пути зарази. Вели же эти пути, как он считал, из Зарейна. В Германии царила неурядица, которую пока что не называли войной, и зараза была провозвестницей других бедствий, которые предстояло породить этой стране, но близ границы в Лотарингии живет Катрин. Герцогиня де Бар, сестра короля, его милая Катрин, он сам заставил ее выйти замуж за тамошнего вельможу. Неужто в нем на самом деле таится проклятие? дерзкая болтовня. «Достойное презрение, а каково приходится праведникам?» Во время их крестных ходов по улицам, где поминают всех святых и бубнят отходные молитвы, в толпе неизменно падает несколько человек, пораженных болезнью. Чума — не проклятие, не кара, она поддерживается невежеством и смятением. Прочь страх! Катрин, ты ведь не знаешь страх. Смотри, твой брат, который много зла причинил тебе в жизни, шлет за тобой верховных гонцов, с ним ты будешь сохранней всего». Он стал подыскивать такого, за кем она охотно последовала бы, и остановился на своем родственнике, молодом Конде. Конде, Генрих де Бурбон, 1588-1646, сын Генриха Конде, друга и соратника Генриха IV. Примечание редакции. Принц от природы был молчалив, по крайней мере, в ту пору его другим не знали. Несколько позднее он стал весьма шумливым, пока же он был печален и кроток, с благодарностью принимал от короля скромную пенсию, сам он ничего не имел. Он был сыном кузена Конде, который некогда попытался опередить юного Наварру. Затем кузен умер, по всеобщему мнению отравленный принцессой своей женой, она не созналась в этом никогда. Ее арест и обвинения относятся к далеким временам. Теперь она живет при дворе. У каждого свое прошлое. Известно лишь, что сын ее очень молчалив и скрытен. Генрих сказал ему, привези мне сестру. Только увидев тебя, она поймет, насколько это для меня важно. Конде опустился в путь, и тут брата охватила величайшая тревога. Хоть бы она была уже в моих объятиях. Слишком мало счастья она видела по моей вине. Слишком мало счастья. Поклон перед моей парадной кроватью был единственной ее гордостью. Но ведь не может это быть целью. Мы с ней одни на свете помним, что были у нас детские глаза, грезы юности, и что сердца наши наполняла любовь. Катрин. Тебе я, в конце концов, запретил любить и заставил уйти к человеку, который для тебя ничто. Но ты тогда уже утомилась жизнью. Ты была уже отдана во власть смерти. Мне следовало удержать тебя. Мне следовало удержать тебя. А я что сделал? Полное раскаяние и страха он ежедневно спешил в Божий дом, чтобы прикоснуться к больным. Они верят, что прикосновение короля их исцелит. Он убеждал себя, что это правда. Он прикасался к твердым бубонам и к красным язвам, которые зовутся углями. Мыл руки и шел на зов другого дрожащего голоса, пока голос человека еще не угас вместе с сознанием. Если я увижу, как хотя бы один из них встанет и пойдет, значит, моя сестра приедет, я обниму ее и все искуплю. Какого-то зараженного монаха, который, быть может, ненавидел его, он попросил помолиться за одну особу, которая находится в пути, чтобы она достигла своего прибежища. Ночью он поднимался с постели при мерцающем пламени очагов, блуждал по дворцу. Однажды он забрел в чердачное помещение, где окна не открывались и не были устроены очаги для хвороста. Тьма была полная, однако он заметил, как из отдаленного угла приближается множество пляшущих огоньков, непостижимо близко от пола. Продолжая свой путь, видение осветило себя. Это была карлица, какая угадать нетрудно, хотя она была без одежды. Совершенно нагая, вся в пятнах алой краски, а между вытянутыми пальцами она держала восемь свечек. Генрих хотел было вникнуть в происходящее, но тут человек, бежавший от видения, упал к его ногам. Свечки обнаружили, что это господин Кончини». Этого человека было еще труднее узнать, чем молочную сестру, его любезную супругу. Ни намека на ловское коварство нет и прилизанных волос. Выпуклая грудь и гибкие бедра все превратилось в бесформенный ком мяса. Что касается лица, то такую бледность, такую ужасающую растерянность трудно было представить себе у этой твари. Что делает страх? В искородной кончине... Принял воскородную Галлигай за чуму воплоти. Краснота — это краснота углей. И вдобавок еще сальные свечи с зараженных гробов. Его страх не поддавался описанию. Он испускал вопли истязуемого кота. Сир, я встретил чуму. Жаль Сир, мне грозит смерть. Прикоснитесь ко мне, священное величество. Небо посылает вас, прикоснитесь ко мне. Вот что визжал, пищал, выл придворный кавалер королевы, голосом, не похожим на человеческий. Услышала бы это королева в присутствии всего двора. Но долго ли действуют уроки? Чума не урок. Ее обрызганное красной краской изображение настолько близко проплыло мимо, что со свечи капнуло на злосчастного кончине. Это его доконало, он лишился чувств. Изображая чуму, молочная сестра, видимо, не сознавала производимого ею действия. Закатив глаза, она блуждала без сознания. Генрих покинул чердак. Положение столицы ухудшалось, больше вследствие страха, который одни разжигали в других. Распространение болезни даже приостановилось, ибо врачи короля руководствовались его указаниями. Аркады его Королевской площади превратились в просторный светлый лазарет. Купцам они показались слишком пышными, зато теперь достались больным. Генрих не вел счета часам, которые проводил здесь. На улицах ему либо никто не встречался, либо мимо спешили закутанные люди скрытыми носилками. Когда он, наконец, приходил туда, Его встречал ветер, гулявший по площади, и дым от костров. Ветер разносил дым по открытым аркадам, но долго он нигде не задерживался. Сквозь дымную завесу виднелось синева неба, благовонный дым вился вокруг больных, их было не меньше тысячи, а то и много больше. На всех лицах, которые выступали из дыма, Генрих видел жажду жизни. Его собственная тоска по сестре здесь находила себе наилучший приют. В этот день Генрих никак не мог оторваться от своих больных. Он прикоснулся почти к двум тысячам. На встречу ему тянулись все новые лица, почерневшие от дыма или же от чумы. Он был неутомим. Сегодня должна прибыть Катрин. Отдан приказ немедленно оповестить его. «Исцеляйтесь!» Сегодня мое прикосновение обладает силой врачевать вас, хотя бы вы сплошь почернели от сыпи и пузырей, и самое ваше дыхание было отравлено. Он не завязал рта, он чувствовал себя сильным и неуязвимым. Близко от него, за облаком дыма, звенел колокольчик. Он возвещал таинство причастия. Священник с незавязанным ртом говорил слова, сопутствующие смерти. Когда облако дыма рассеялось, поп и король увидели друг друга. Один из них был мал ростом и тщедушен, лицо заострившееся, но горящие глаза. Он обратился к королю. «В вас так много мужества, словно вы веруете в Бога». «Я верую», — сказал Генрих. Тут он обнаружил неподалеку фигуру человека, который стоял, не шевелясь, и молчал. «Молчал?» не оставляя надежды. «Конде?» спросил Генрих с мольбой в голосе, но приговор был произнесен, и он это понял. «Конде?» Тот только наклонил голову. Облачко дыма разделило их. Подле короля стонал больной, который был близок к смерти и лежал без помощи. «Это еретик», сказал священник. «Я послал за пастором, но он не успеет прийти». «Мы пришли», — сказал Генрих. Он преклонил колени так, словно его сестра, протестантка, встречала здесь свой последний час. Опустившись на оба колена, он тихо пропел на ухо умирающему «Хвали, душа моя, Господа». В своем Луврском дворце он знал одно единственное место — где мог без помех проплакать всю ночь. Это была его парадная кровать. Там, под строгой охраной, за сдвинутыми занавесами, самое надежное одиночество. Из своего кабинета он прошел в большую залу, где начинало темнеть. Двора своего он сперва не заметил, хотя все были в сборе. Все, что осталось от его двора, двадцать или тридцать человек, искали прибежище возле священной особы короля. Быть может, за тем, чтобы он отвратил от них чуму. Король, когда вошел в залу, явно противоречил их представлению о величии. Он явился испачканный, подозрительно почерневший, и вместо того, чтобы предохранить кого-нибудь от чумы, верно, сам принес ее с собой. А кроме того, время его миновало, жизнь его имеет мало цены, и, как сказано... Регенство уже началось. Большая дверь с противоположной стороны распахнулась. Слава Богу, королева! Она ведет за руку дофина. Впереди несут канделябры. Двор, или то, что от него уцелело, всем скопом бросился из мрака навстречу грядущему блеску. Все поспешили поклонами, приседаниями, хвалебными возгласами почтить дофина. Отделенный пустым пространством, совсем один стоял король. Первый, кто опомнился, был строгий, печальный конде. Без торопливости, но и без колебания, весьма достойно направился он в сторону короля. Бельгард и Бессомпьер тоже спешили к нему. Вскоре Генрих был окружен, но только что он стоял совсем один.